Глава 42. Злодей. «Держи себя в руках». Эта фраза так часто звучала в голове Тристана, будто отпечаталась изнутри черепа и стала неотъемлемой частью его самого. Но было очень трудно держать себя в руках, когда так много всего нагнетало давление, и голова уже напоминала чайник, готовый засвистеть. «Отец». А ведь Тристан поклялся себе, что никогда больше не взглянет ему в глаза — Смотрел прямо на него. Один из гвардейцев сообщил о том, что ближайший круг сотрудников собирается на какое-то подозрительное мероприятие, и Тристан уже был на пороге, когда Данте упомянул Сейдж. Стоило услышать музыку и увидеть фонари, как Тристан понял, что это одно из Артуровых сборищ. Он помнил эти роскошные украшения с детства и ненавидел их, не говоря уже о танцах до рассвета. Артур применял всю свою магию, чтобы исцелять сердца страждущих, которых находилось немало. Тристан думал, что Артур забросил эти свои вечеринки, но неприятное чувство внутри подсказало. Это едва ли вероятно, учитывая, сколько всего уже пошло наперекосяк в его жизни. Всё это было спланировано. Это было предательство. Вопрос был в том, чьё? Звон голоса Сейдж помог сосредоточиться, и Тристан наконец разрешил себе взглянуть на нее. Его реакция на нее пугала. Не сказать, чтобы ее платье так уж выделялось среди прочих ярких вычурных нарядов, которые она обычно носила. Вопрос был в том, как она выглядела в нем. Она сияла от заколок в волосах до подведенных глаз и губ, красных, как кровь. Он откашлялся, выругув себя за то, что размяк. Выпрямился, пытаясь спрятать любые мысли об ассистентке. «Агония. Это агония». «Сэр?» — Эви помахала рукой у него перед лицом. Агонь играл на драгоценных бабочках в ее темных волосах, которые, казалось, усыпаны звездами. «Артур, прости. Нам с ассистенткой нужно поговорить» сказал Тристан, не справившись с гневом в голосе. Увидел, как напряглась тонкая шея Сейдж, когда она затаила дыхание. «Ну, ну...» — начал Артур, но у Тристана не было времени. Он видел по бешеным глазам ассистентки, что ее воображение уже разыгралось насчет того, что сделает злодей после того, как уволят ее за эту выходку. «Уверен, тебя ждут гости». Тристан указал на народ, который бродил вокруг с отчаянными взглядами. Артур не спеша поднялся, и у Тристана сжалось сердце при виде знакомого лица. Обещаешь, что мы поговорим, прежде чем ты уйдешь, Тристан. Он едва не зарычал, когда плеча коснулась рука отца, но сдержался и просто коротко кивнул. Едва Артур ушел из пределов слышимости, злодей повернулся к Эви и обнаружил, что она тихонько крадется в противоположном направлении. «И куда это мы собрались?» «А, э, да я просто...» К его удивлению, она резко развернулась и бросилась в толпу. «Сейдж, вернись!» — завопил Тристан и бросился за ней, как охотник за лесой, чувствуя себя полным дураком. Он врезался в пару, которая сплелась в страстном объятии, и закатил глаза, когда они начали возмущаться. «Эванжелина!» Тристан попытался схватить ее за руку, но она выскользнула из его хватки и бросилась на шаткий мостик и дальше во тьму. «Ну, конечно, нельзя, чтобы все было просто. Надо непременно убегать. Раньше, когда-то давно, Тристану нравилось, когда люди так вели себя. Но теперь он не выносил этого». Он бежал следом, целеустремленно, несмотря на неприятное ощущение, что напугал ее. Хотелось навалять самому себе за то, как он повел себя, увидев ее там, рядом с отцом. Тристан не привык испытывать страх, а Сейдж, очевидно, решила познакомить его с этим чувством. Мостик застонал и зашатался под его весом. Темнота грозила поглотить его, но лунный свет вновь блеснул на заколках о волосах Сейдж. Тристан смотрел только туда. Зная, что последует за этим светом куда угодно. Он раньше не был таким сентиментальным, и виновата была она. За мостиком шумели деревья. Ночь была прохладная, а без огня просто ледяная. Сейдж, наверное, замерзла. Сейдж, выходи! Ты там помрешь, а мне придется нанять на твое место Ребекку. Она вывалилась из кустов с ветками в волосах, бросая на него гневные взгляды. Злой вы! «В этом весь смысл?» — он ответил ехидным взглядом. Она подошла, теребя локон. «Ладно, валяйте, орите!» «А, надо орать?» «Я знаю, что вы почему-то очень сердитесь из-за Артура», — начала она. «Я не сержусь», — перебил он и вытер с плюпота. Эви, вызывающе вздернула бровь, и он признал. «Ладно, сержусь, но сейчас дело не в Артуре». Она широко распахнула глаза. «Ой, значит, вы все таки злитесь на меня, что я не сходила к вам, и пошла на это сборище. Но, клянусь, я не знала, что здесь заправляет ваш... ваш... отец, и что это вас расстроит». Она сморщилась на последнем слове, и ему пришлось подавить смех, проблема, которой у него еще недавно не было. «Я не расстроен, Сейдж», — ответил он, собираясь с мыслями сердце колотилось, как бешеное. Она вгляделась и указала на его руку, которую он вцепился в рукоять меча. Он немедленно опустил меч, едва ли не впервые в жизни, ощущая некоторую робость. «Привычка», — буркнул он. «Ладно». Она кивнула, скорчила недовольную гримаску, обошла его и села на краю утеса. Свет от костров высвечивал линии ее скол даже на таком расстоянии. «Я не злюсь на тебя», — — сказал он, неуклюже наклоняясь, чтобы сесть рядом. «Гвардия сообщила, что мои сотрудники здесь. Я знала, что это не случайность, но ни на секунду не усомнился в тебе». Злодей сам не понимал, почему так важно, чтобы она это знала. Она, кажется, поверила, бросив взгляд на золотой ободок на пальце. Он виновато отвернулся. «Я рада, что вы мне доверяете», — спокойно сказала она. «Так и слышу радость», — ответил он, — и каждое слово сочилось ехидством. Тристан взглянул на свечи, украшающие деревья вокруг. Они, кажется, светились ярче, чем когда он и Эви только перешли на эту сторону моста. Нежная музыка задавала лиричную атмосферу. Злодей не знал, что такое радость. Он так давно жил, не заботясь об удобстве, что начал полагаться на чувство дискомфорта, не давая себе успокоиться и остановиться. Но в этот момент он подумал, что, может... «Стоит остановиться. Запросто. Отдам отцу должное. У него на званых вечерах всегда играют хорошую музыку». Сейдж устремила на него пристальный взгляд, и он оказался так близко, что видел, как в ее глазах отражаются огоньки свечей. «Он часто устраивает такие вечера?» «Не знаю». Тристан вздохнул, с жалдовыми пальцами переносицу. «Я много лет с ним не говорил». Честно говоря, Тристан большую часть жизни не разговаривал с Артуром. И дело было не только в том, что на протяжении большей части детства Тристана тот путешествовал в разные места, применяя свой дар абсолютного целителя там, где в нем нуждались. Мать Тристана, Амара, сказала тогда, что со стороны детей было бы эгоистично удерживать Артура, когда множество людей нуждалось в его помощи. Теперь Тристану было смешно, что Артур никогда не думал о том, как сильно нуждались в нем собственные дети. К моменту рождения Клэр Артур уже не ездил так много и проводил больше времени дома в прибрежной деревне. Тристан вырос, поэтому большая часть внимания отца уходила на младших. Амара Маверин не была холодна, но и любвеобильно ее было не назвать. Она не видела смысла в объятиях и ласке, когда мир вокруг так жесток. За это Тристан был ей благодарен. Это избавило его от ощущения, что его отвергли. Вернувшись домой, Артур обращался с Клэр и Малькольмом мягче, но насчет Тристана, вероятно, решил, что уже слишком поздно. Сперва Тристану было больно, когда он пытался подружиться с Артуром и сталкивался с отсутствием интереса. Но в качестве защиты быстро вернулся к привычному поведению. Не нужна ему никакая привязанность. Не нужны люди которые выражают свою к нему любовь. Все это просто пустая трата времени, пустая трата сил. Все это, в конце концов, было уже неважно. Когда Артур решил попытаться выстроить с Тристаном отношения, он опоздал. Но это не остановило Артура. Он много лет писал письма, предлагал встретиться. Тристан не ответил ни на одно. Наконец, надежда родных на то, что он исправится, умерла. И с ними стало гораздо приятнее общаться. Надежды матери тоже умерли, насколько он понимал. Но это была отдельная пытка, которую он не хотел себя подвергать. Может, позже. Нет, прямо сейчас он мог позволить себе крупицу счастья, если тепло, разлившееся в груди, означало именно это. На самом деле он выжимал из этого момента все, что мог. Он вскочил с места. Сейдж в замешательстве посмотрела на него. «Что вы делаете?» Она пораженно уставилась на протянутую руку. «Потанцуешь?» Сейдж вытаращилась на него еще сильнее, но алые губы изогнулись в улыбке. «С кем?» Она театрально огляделась. Тристан усмехнулся. «Ну, правда, она очень забавная. Со мной?» Сейдж взялась за его руку, встала с его помощью. Он склонился к ней, и у него перехватило дух от счастья, которое она вовсю излучала. Было столь непривычно, что кто-то так радуется в его присутствии а может, даже самому его присутствию, что он чуть не споткнулся. «Я не очень умею танцевать с кем-то». Сэйдж поморщилась и посмотрела на их соединенные руки. «Обычно просто вращаюсь, пока голова не закружится». Ну, он просчитался. Живенькая, бодрая мелодия сменилась на более медленную и чувственную. За 10 лет своего дела он запытал множество людей. Ради сведений за то, что взбесили, за попытку убийства и даже... Он не хотел признаваться в этом, но однажды он пытал человека за то, что тот на его глазах издевался над уткой. Он даже порадовался, когда обнаружил, что этот человек оказался славным гвардейцем в отставке. Но дело было не в этом. Сейчас его ждала другая пытка, какую он еще не знал. Он достиг совершенства в том, чтобы не желать того, чего он не мог бы получить. Но эта женщина не была чьей-то собственностью. Она была человеком, которого он глубоко уважал и которым восхищался. На нее он полагался сильнее, чем считал возможным. Ей он никогда бы не признался ни в чём из этого. «Только один этот миг счастья», — напомнил он сам себе. Тристан не мешкая опустил ладонь Наталью талию Сейдж и привлёк к себе. У нее сбилось дыхание. Тристан чувствовал тепло ее кожи сквозь шелковистое платье. Он откашлялся, поднял их руки и повел медленными шагами. — Так вы танцуете? — спросила Сейдж, подавшись к нему. Она оказалась ближе, чем он думал, и стоило опустить взгляд, как он понял, почему. Она стояла на цыпочках. Научился много лет назад, когда работал на... Он оборвал фразу, но не потому, что не хотел говорить, а потому что именно в этот момент заметил, как в толпе на той стороне моста мелькнуло знакомое лицо. «Что здесь делает моя сестра?» озадаченно спросил злодей. «Клэр здесь?» Сейдж резко обернулась, но никто из них не остановился, не перестал качаться в едином темпе. Мысли скакали у нее в голове с бешеной скоростью. Тристан видел по глазам. «А вам...» «Мне кажется, что предателем, может быть...» Он прервал ее, не дав закончить мысль. Гвардия следила и за ней, и за братом с самого взрыва. Каждый их шаг был под наблюдением. «Они меня, конечно, ненавидят, но это не они копают под меня». «Вряд ли они вас ненавидят», — тихо отозвала Сейдж, когда он бережно закрутил ее. «Как знать?» Тристан не глядел на нее. Вместо этого он выбрал себе одну из свечей и смотрел только туда. «Я знаю». давил давила носком туфли ему на ногу, пока он не опустил взгляд на нее. «Я знаю, что такое любовь к родным. Они любят вас. Это очевидно». «Это не то же самое, что у вас с Лиссой», — ответил он и вновь закружил ее. Она искренне рассмеялась и вернулась в его объятия. «Да, у нас немного другие отношения, но основы-то те же. В детстве я вечно бесила брата, иногда специально. Но мы все равно сделали бы друг для друга что угодно». «Я не знала, что у тебя есть брат», — тихо произнес Тристан, прекрасно понимая, что в семье работает только Сейдж. «Он погиб», — ответила она так безжизненно, что он испугался. «Наверное, было очень больно. Танец замедлился, но они все еще двигались, все еще кружились. Хуже всего, что это случилось внезапно. Она все смотрела на него, но взгляд был отсутствующий. Несчастный случай, с маминым даром. После этого все изменилось. Гидеона не стало, потом ушла мама. Я бросила школу, чтобы сидеть с Лисой, а потом вовсе перестала учиться, чтобы пойти на работу когда папа заболел. Кажется, вокруг постоянно что-то случается, и я не могу просто жить свою жизнь. Грустная выходила история. Тристан много таких слышал. Его задела не она сама, а то, как Сейдж рассказывала и смотрела на него. Открыто, честно глядя ему в глаза, и не скрывала ничего, будто ее слабость была всецело достойна его внимания. Это была правда, он слушал, не отрываясь. «Я знаю, каково это», — он помолчал, «когда вокруг постоянно что-то случается. Со мной так бывало». Она испуганно взглянула на него, и он едва не умолк, но продолжил. «Сегодня я не был готов встретиться с отцом. Это я виновата. Мне очень...» Она умолкла, заметив, как он принял сердитый вид. Ему хотелось выдрать это проклятое слово из ее словаря. «Мне трудно быть рядом с ним», — напоминает о детстве. «Я редко... редко его видел. Абсолютному целителю приходится много путешествовать. Всегда находился кто-нибудь, кому он нужен был сильнее. Я ощущал себя неважным. Больше он сейчас ничего не смог бы сказать. Но этого было достаточно, судя по разделяющему его чувство взгляду Сейдж, которого, как оказалось, он ждал. Понимаю». С улыбкой ответила она, потому что в самом деле понимала. Теперь он видел это. «Иногда просто устаешь от жизни». Он не ответил, справляясь с чувствами. Сейдж испугалась его молчания, зарделась. «То есть я не хочу сказать, что устала от работы на вас. Эта работа, она отнимает годы жизни», — с готовностью подхватил он. «Я не это хотела сказать», — она нахмурилась. «Вслух», — он хрипло рассмеялся, — «если работа недостаточно утомляет, могу предложить поиграть со стажёрами в «Спасайся, кто может».» Он шагнул шире и закружил Сейдж в долгом вираже. «В качестве преследовательницы?» — уточнила она с каким-то жутковатым выражением лица. «Я не настолько злодей». Он скинул брови и замер, увидев, как блестят у нее глаза. Ты чего улыбаешься, Сейдж? Просто подумала, что нас хоть на сцену выпускай. Можно подумать, кто-нибудь захочет смотреть, как мы собачимся, фыркнул злодей. Ну, не знаю. Сейдж блеснула глазами. Он покачал головой и сделал еще один поворот. Миг был почти идеальный, а потом раздался вопль.